Глава вторая. Мы стояли и смотрели на то, что еще несколько часов назад было дворцом Шарпрок. Теперь это был просто холм, на вершине которого с большим трудом можно было угадать жалкие останки здания. Совсем жалкие. Да и то лишь за счет того, что черный камень разбомбленного здания, лежа кучами, намекал, что здесь что-то стояло. Местности вокруг также сильно досталось. Осколки, летя с холма, добрались до всех соседних зданий, хотя тут в любую сторону было не менее сотни метров. «Дирижабль», — глухо произнес я, — «висел здесь долго». «Достаточно, чтобы его успели сфотографировать», — сумрачно добавил Петр Васильевич, «неоднократно». Воздушный корабль может уделать любой самолет по грузоподъемности, чем в свое время воспользовались германцы, создав свои знаменитые дирижабли-бомбардировщики. Тем не менее, это были военные суда относительно небольшие, быстрые и маневренные. Здесь же кто-то нагрузил чуть ли не пороховыми бомбами груза пассажирского «Титана Неба». Его угнали прямо с «Эллинга». А затем, неторопливо нагрузив с баржи в море, отправили через весь город на Хевенгарден, где огромное воздушное страшилище, совершенно ничего не стесняясь, произвело пристрелку по шар-проку, а затем начал вдалбливать дворец в землю, чем и занималось больше часа. Хозяин, я сделал все, что мог. Подавленный козлоголовый аквариус чью книгу, выбитую взрывом со специального пьедестала, сейчас удерживала бледная и злая пиата, был полностью сокрушен произошедшим. «Ты сделал достаточно», — выдохнул я. «Это дорогого стоит. Ладно, идемте отдыхать. Разбираться будем потом». «Постойте, ваше сиятельство!» — тут же возмутился усатый мужик преклонных лет, «В костюме полицейского нам незамедлительно требуется взять у вас показания». «Это, — ткнул я в развалины собственного дома, — «прямое доказательство вашей вопиющей некомпетентности. Дворец бомбили час, слышите? Час. Раз вы, полиция, ждали так долго, то подождете еще сутки. Заодно претензии соседей соберете, да разъясните им». что претензии эти должны быть обращены городскому главе, а не к князю Дайхарду. А вообще нет. Мне будет угодно завтра спросить у герцогов, как этот акт военной агрессии вообще стал возможен в центре города. Свободный. Говорил я достаточно громко, чтобы зеваки, уже скопившиеся здесь во внушительном количестве, донесли мои слова до всех заинтересованных ушей. Убедившись в последнем, я открыл портал и вернулся на Гарамон вместе с сопровождающими. Бояриня Корочкина не зря волновалась. Она знала, что на раут мы отправились вдвоем с Кристиной. А что это значит? Значит, что дочь Алиса Кейновна Дайхарт осталась дома во дворце, который был буквально стерт с лица земли. Зная о моей дурной славе, сходящая с ума от страха Толстушка не нашла ничего лучшего, чем вооружить своих слуг, чем попала для подстраховки, из-за чего чуть не случилась трагедия. Не случилась она, по правде говоря, лишь потому, что Алиса, как и большая часть домашних, были на гарамоне. Двадцать один бегемот, мобиль, дворец Мелких и личных вещей почти на полмиллиона рублей. Мрачно перечисляла Кристина, держа в руках длинный список, заполненный убористым почерком. Обстановка дворца, Кейн. Я точно не могу предположить, но Аквариус утверждает, что если брать все, включая и то, что хранилось в подвалах, то наберется еще на 3 миллиона долларов. Сам дом... Я считать не буду. Там слишком сильно все от аренды зависит. Но есть еще и вопрос ковара. Сколько мы потратили на защиту замка? Много, вздыхал я. Но вот об этом упоминать я не буду. Что оценивается в деньги, то можно и купить. Главный вопрос, что делать дальше? Мстить, вспыхнули черным глаза супруги. та Поддержала ту, сидящей на нашей кровати, дочь, пытающейся с помощью расчески сделать Курву новую прическу. Пес, положив огромную голову на край постели, молел от подчесываний. «Это был не синдикат», – мрачно уронил я. «Они никак не смогли бы узнать, что мы собираемся отправиться в Германию». «Ты сейчас не обижайся!» Но раз это было покушение на Алису, я обязана это озвучить, посуровела жена. Красовский! Я подумал об этом в первую очередь, нехотя выдавил я, но не бьется. Синдикату незачем выводить истинного из равновесия. У них столько отделений, что я, благодаря друзьям и бизнес-партнерам, могу годами прыгать по ним, каждый день купаясь в крови, и приносят чудовищные убытки. Нет, это были раскольники из общества. Слишком масштабные, слишком хорошо организованные акции, при этом рассчитанные на то, чтобы выковырить нас из крепости. Уйти мы можем только на Гарамон, а это значит, что точка выхода будет известна, как сейчас. Мы стали очень уязвимы. Согласна, что будем делать? «Сейчас отправлюсь на сердечник и напрошусь к Дарквиллу», – озвучил я свои планы. «Перенесем к нему точку портала, получим передышку. Будем думать?» «Действовать надо срочно». «Нет, Кейн, не так. Бери с собой Стефанию». Кристина неожиданно разволновалась. «Сразу прыгайте к этой толстушке. Тебя наверняка просчитали». «Черт, она права». «Надо шевелить задницей, пока вокруг толпа зевак, это же ловушка!» Успели только за счет того, что очень четко все обговорив с нашей невинной курочкой, я не постеснялся одолжить у Красовского его амулетный набор. Петр Васильевич, легко расставшись с абсолютно бесценной бижутерией, тут же заслужил в глазах Кристины три «Вагона прощения», и маленькую тележку разрешенных с детей. Это нашу боярышню и спасло. Как только мы высунулись из портала, по нам открыли огонь с крыш. Взгляд младшей Корочкиной-Адалевской, когда от ее головы отскочила пуля, был просто бесценным. А мне пришлось буквально заносить полненькую девушку в ее же портал, пока кругом орали и разбегались люди. Надеюсь, хоть это простимулирует местных в достаточной мере. Герцога в имении не оказалось. Я с ним связался по разговорнику, получив полную поддержку и разрешение приютить точку выхода портала на его территории. Мне под это дело даже выделили отдельную залу в доме, поставив вооруженную охрану у дверей. Убедившись, что пока ты вы прикрыты максимально надежно, Я влил в трясущуюся корочкину два стакана водки, а затем вернулся с ней на Гарамон. Ситуация стала легче, но лишь в очень краткосрочной перспективе. Крепость на Гарамоне была нами обжита за последние три недели, но только как перевалочный пункт. Здесь совершенно не было ресурсов на толпу аж в 250 живых существ, а заказывать их у гоблинов я банально опасался. Несмотря на то, что им как расе, сейчас угрожала катастрофа, на контакт со мной обитатели Гарамона не шли. Кейн супруга меня встретила, взволнованной и возбужденной. У меня есть идея. Это очень хорошо, подбодрил я ее. Рассказывай. Аркендорф, выдохнула бывшая Тернова со сверкающими глазами. Аркендорф! Что? «Аркендорф. Мы можем перебраться туда, устроить дом там, а гарамон использовать как перевалочную базу. Сделать то же, что сделал герцог сейчас для нас. Изолируем портальный зал, установив там все необходимое, а всех перевезем в швейцарское баронство. Милая, ты не забыла, что Ария, как и Медичи, нас теперь сильно недолюбливает?» Нет, милый, «Это тебя они сильно недолюбливают, а со мной у них отношения более-менее нормальные. Широко, как еще никогда в жизни, ухмыльнулась моя супруга. А с пятой у красноголовой дурищи, вообще все прекрасно. Этого недостаточно. Поверь, все будет хорошо. Сарии фон Аркендорф мне пришлось поступить максимально русским способом в свое время». Убедившись, что девушка не способна адекватно воспринимать реальность даже после школы жизни от закоренелых преступников, мы предложили барону Медичи, связавшемуся с этой бедой, альтернативное использование арии, а именно искусственное оплодотворение нашей не совсем обычной знакомой. Затем ее, собирающуюся дать продолжение рода, оставляют на попечении подданным Аркендорфа и ее личному Даймону гримуару книги «Огненного заката». Таким образом, каждый из нас получал то, что хотел. Фурио Медичи – свободную от прежних обязательств женщину и мать своих детей. Жители Аркендорфа и Спигом – надежду на адекватного наследника. Дайхарды – доступ к банку Аркендорфа. Ну и Ария получала больше всех безопасность. Мелочи, что она будет наверняка отстранена от всех управляющих процессов и даже от воспитания собственного ребенка, ей казались невыносимыми. Но после того, как я гарантировал ей деньги на кругосветные путешествия, баронесса прекратила мутить воду, а принялась смирно сидеть под надзором спигона в своей женской форме. Мужскую ей принимать запретили под страхом увечий. «Ты точно уверена?» «Кейн, дорогой мой, поверь, они будут рады нам дописка. А Люди замка могут быть не слишком довольны, но никельбакер устроит все. Наше присутствие в долине на порядок повысит их возможность противостоять китайскому влиянию. Не то чтобы у нас был большой выбор, но уединенная горная долина в Альпах представилась отличным убежищем. Я взял на себя переговоры с Медичи, когда придет время, а пока принялся делать для американцев вид, что окапываюсь на Гарамоне. Они через герцога охотно предоставили мне возможность закупаться нужными вещами в приоритетной очереди, несмотря на текущее военное положение. Еще бы! Кто-то же был виноват в том, что оказался угнан дирижабль, а сухогруз, привезший несколько тонн бомб, спокойно дошел до самого Нью-Йорка. Через несколько дней все были уверены, что Дайхарды окопались в своем мире, а сам князь, как только закончит метаться в бронированном мобиле по Нью-Йорку, исчезнет из мира на несколько лет. Все-таки акции таких масштабов имеющие последствия в виде натурально вставшего на дыбы правительства, в пять голосов, обещающего найти и покарать террористов, штука неслыханная. Имидж страны этот дирижабль подорвал едва ли не сильнее, чем сам Шарпрок. Вас пытаются обвинить в исчезновении того, кого мы знали как Боб Уолш, За вечерним чаем признался мне Дарквил. Наши идеологические оппоненты утверждают, что видели его после перерождения. Потеряв с предыдущим телом большую часть своих возможностей, он собирался выступить медиатором в разделившемся обществе, а для этих целей хотел первым делом объясниться с вами, Кейн. И вот он исчез. Ничего об этом не знаю, качал я головой, но это же мало кого волнует. Не скажите, телократ в теле престарелого сухощавого человека с унылым лицом породистого англичанина ухмыльнулся. Это подогревает текущий конфликт. Наша партия обвиняет оппонентов в том, что они это подстроили, выжимают из наиболее бесполезной фигуры еще хоть какую-то пользу. Мол, бывший Олж сейчас отдыхает где-нибудь в Зеландии, предоставляя своим союзникам возможность оправдать свои решения. Но вроде дирижабля, набитого бомбами. Именно так, князь. Щека герцога нервно дернулась. Это была крайне масштабная и очень неприятная акция для всех нас. Если бы вы потеряли самоконтроль и кинулись мстить, Она бы увенчалась полнейшим успехом, но и так смогла нанести крайне большой ущерб. Мы на грани того, чтобы пойти в открытую друг против друга, страна подобного может не пережить. Вы таким образом предупреждаете меня, чтобы не искал обидчиков сам? Нет, князь, я подвожу наш разговор к тому, что ваша же идея исчезнуть на некоторое время в своем мире – крайне удачно для воплощения прямо сейчас. Столкнувшись с фактом, что вы исчезли из реальности на год или два, думаю, наши оппоненты здорово убавят впрыть. Мы должны выровнять всю эту ситуацию как можно скорее. Отрадно было видеть такое стремление меня защитить и всех помирить, только покупаться я на это не собирался. Половина общества берегла меня не потому, что я был им нужен, а из-за моего блефа. Когда-то я им пригрозил, что знания о мировых технологиях попадут в руки правительств по всему миру, стоит мне склеить ласты. Теперь половина всех телокрадов хотела меня убить, несмотря на это, а вторая защищала, понимая, что в ином случае на сердечнике воцарится такой бардак, что искать книгу будет просто-напросто невозможно. «Хорошо», – неохотно согласился я с доводами герцога. «Будь по-вашему, я исчезну. Только ни о каком безвылазном сидении в своем мире речь идти не будет. Я не собираюсь просто-напросто вручать свою судьбу в ваши руки, тем более с таким продемонстрированным уровнем некомпетентности в национальной безопасности». «Что вы предлагаете?» – нахмурился герцог. «Ничего», – приятно улыбнулся я, информируя вас о том, что временами буду появляться где-нибудь на сердечнике. У меня есть ковар, есть знания есть кое-что еще, а также есть желание совместить эти три пока никак не пересекавшиеся ресурсы ради собственной безопасности, естественно». Мой собеседник нахмурился и замолчал на несколько минут. «Зачем вы мне это сказали?» – почти потребовал герцог, выйдя из собственных размышлений. «Считайте это декларацией намерений, Дарквилл», – отрезал я, вставая. «Меня затащили в это общество, огульно обвинили, теперь пытаются убить». В то время, если мне не изменяет память, как я единственный член общества, который хочет найти книгу не для себя, а для вас, проверенный и оправданный лично вами, который неоднократно шел навстречу вашим просьбам. Теперь, раз на моей чаше весов маловато, то придется присовокупить еще что-нибудь. Ладно, я вас услышал». Поднял ладони один из правителей Объединенной Америки. Но у меня есть встречное предложение. У вас? У нас всех, поправился Дарклил. Скажите, князь, вы знаете что-нибудь о драконах? Акстамелех, тряхнув гривой медно рыжих волос, раздраженно посмотрел на разговорный аппарат, лежащий на сигарном столике. Примитивная поделка вот-вот должна была разразиться звоном, призывая древнего ящера вновь унизиться до общения с мерзкими тварями, ворующими чужие жизни, тела и свободу, но избежать подобного было нельзя. Склоки и свары этих недоумков довели ситуацию до взрыва опасной, и теперь он лично должен был вмешаться в происходящее. Не дать тепы. В ростовом зеркале, обрамленном прихотливо сплетшимися бронзовыми драконами, отражался мощный и высокий мужчина, белокожий и широкоплечий, с жестко вырезанными чертами лица. Грива рыжих волос, не спадающей ниже середины спины, была визитной карточкой Астамелиха, которую он упорно отказывался менять, невзирая на некую мифическую безопасность – о которой толдычили остальные. Двадцать лет бодрствования на двадцать лет сна, и ничего менять не надо. Людишки сами поменяются и сами выдумают красивую легенду о графах Хайтауэрах, проживающих в уединении, но неизменно демонстрирующем на публике лишь старшего из сыновей. Ложь! Зачем лгать, когда можно просто молчать? Все остальное сделает родовая слава о нелюдимых, жестоких, но справедливых хайтауэрах, хозяевах Чикаго. Именно хозяевах, и никак иначе. Весь город считался безраздельным владением дракона Астамелеха, его логовым. Любое несанкционированное проникновение на территорию он считал актом вражды. А уж ответить на подобное, сил у него всегда было предостаточно. Одиночка? Да. Только в отличие от большинства тварей этого самого общества, Акстамелех никогда не был человеком или еще какой низшей тварью, чудом умудрившейся заскочить на ступеньку повыше. Он всегда был и останется вечным драконом, повелителем неба. Мимо пройдут тысячелетия. Сменятся эпохи, но бесконечная книга правил окажется в его когтях. А остальные сами себя уничтожат суетой. Вот как сейчас. Правда, придется приютить у себя человечка с самкой, но кто сказал, что у красноволосого графа Хайтауэра не найдется занятий для столь интересной мартышки? Все-таки, если его побеспокоили, то он получает ответное право побеспокоить в ответ. Если твари, ворующие тела, перебьют друг друга, то дракону станет куда спокойнее жить. Разговорник противно зазвенел. Красноволосый лорд, брезгливо морщась, протянул к нему руку.